Глава вторая. Повозка Фиспида. Сигоняк спустился с лестницы, рукой защищая пламя лампы от порывов ветра, грозившего загасить ее. Отблеск огонька пронизывал его исхудалые пальцы, делая их прозрачно-розовыми. И хотя на дворе была ночь, и следом за ним не солнце вставало, а плелся черный кот, все же он с полным правом мог присвоить себе тот эпитет, которым старик Гомер наградил богиню Аврору. Сняв тяжелый болт и приоткрыв подвижную створку двери, он очутился лицом к лицу с каким-то незнакомцем. Когда барон поднял лампу к самому его носу, из темноты выступила довольно странная физиономия. На свету и дожде голый череп отливал желтоватым масляным глянцем. Седая каемка волос прилипла к вискам, Нос, украшенный угрями и рдевший пурпуром виноградного сока, произрастал в виде луковицы между двумя разномастными глазками, прикрытыми густейшими и неестественно черными бровями. Дряблые щеки были усеяны багровыми пятнами и пронизаны красными прожилками. Толстогубый рот пьяницы и сатира, и подбородок с бородавкой, из которой во все стороны торчала жесткая щетина, дополняли облик, достойный быть изваянным в виде маски чудовища под карнизом нового моста. Своего рода добродушное лукавство смягчало эти малопривлекательные, на первый взгляд, черты. Кроме того, сощуренные щелки глаз и растянутые до ушей углы губ пытались изобразить любезную улыбку. Эта физиономия шута, как на блюде, поданное на брыжах сомнительной белизны, венчало тощую фигуру в черном балахоне, которая изогнулась дугой, отвешивая преувеличенно учтивый поклон. Покончив с приветствиями, забавный посетитель предупредил вопрос, готовый сорваться с уст барона. Несколько напыщенным и высокопарным тоном он произнес... «Благоволите, извините меня, государь мой, за то, что я позволил себе постучаться в двери вашего замка, несмотря на столь поздний час, и не послав вперед пажа или карлика, трубящего в урок, Но необходимость не знает законов и вынуждает самых светских людей совершать величайшие проступки против вежливости. Что вам надобно?» — сухо прервал барон разглагольствование старого чудака пристанище для меня и для моих собратьев, принцев и принцесс, Леандров и Изабел, лекарей и капитанов, путешествующих из города в город на колеснице Фиспида, колеснице, влекомой валами по античному образцу, ныне же завязшей в грязи близ вашего замка. Если я верно вас понял, вы странствующие комедианты сейчас сбились с пути, «Трудно яснее истолковать смысл моих слов. Вы попали в самую точку», — ответил актер. «Надеюсь, ваша милость не отклонит моей просьбы? Хотя жилище у меня порядком запущено, и я мало чем могу вас ублаготворить, все же здесь вам будет несколько лучше, чем под открытым небом в проливной дождь». Педант, таково, по-видимому, было его амплуа в труппе, поклоном выразил свою благодарность. Во время этого диалога Пьер, разбуженный лаем Миро, поднялся и тоже поспешил к дверям. Узнав о том, что тут происходит, он зажег фонарь, и все трое направились к увязшей в грязи повозки. Фат Леандр и Забияка Матамор толкали повозку сзади, а тиран понукал Волов своим трагедийным кинжалом. Актрисы, кутаясь в длинные мантильи, ужасались, охали и взвизгивали. Благодаря неожиданному подкреплению, а главное, умелой помощи Пьера, тяжелую колымагу удалось в скорости вызволить и направить на твердую почву, после чего она, проехав под стрельчатым сводом, достигла замка и была поставлена во дворе. Волов распрягли и водворили на конюшне рядом с белой клячей. Актрисы спрыгнули с повозки и, расправив смятые фижмы, последовали за сиганьяком наверх, в столовую, более других комнат, сохранившую живой вид. Набрав в сарае охапку дров и вязанку хвороста, Пьер бросил их в камин, где они разгорелись веселым пламенем. Хотя стояло всего лишь начало осени, однако не мешало подсушить у огонька отсыревшие одежды приезжих дам, да и ночь была прохладная, и ветер свистел в растрескавшихся панелях почти необитаемой комнаты. Комедианты, привыкшие в своей кочевой жизни ночевать где попало, все же с удивлением взирали на это странное обиталище, казалось, давно уже отданное человеком во власть духом и невольно представлявшееся местом действия жестоких трагедий. Однако, будучи людьми благовоспитанными, они не обнаружили ни испуга, ни изумления. «Я могу предложить вам лишь сервировку», — сказал молодой барон. «Моих запасов не хватит и на то, чтобы насытить мышонка. Я живу здесь в полном одиночестве, никого не принимаю, и вам должно быть ясно даже без моих слов, что фортуна давно отлетела от сели». «Не тревожьтесь этим», — возразил педант. «На театре нас подчуют картонными пулярками и вином из трухлявых деревяшек, зато для обычной жизни мы обеспечиваем себя более сытными кушаньями». Бутафорское жаркое и воображаемый напиток, слабое подспорье для наших желудков и у меня, как у провиантместера труппы, всегда имеется в запасе то ли окорок байонской ветчины, то ли паштет из дичи, а то и филейная часть ривьерской телятины и в придачу с дюжину бутылок кагора и бордо. «Золотые слова, педант!» — воскликнул Леандр. «Ступай, принеси провизию». Если любезный хозяин позволит и согласится сам откушать с нами, мы прямо тут и приготовим пиршественный стол. В здешних поставцах найдется вдоволь посуды, а наши дамы расставят приборы». Еще не вполне придя в себя от неожиданности, барон жестом выразил согласие. Изабелла и Донна Серафина, сидевшие подле огня, встали и принялись хлопотать у стола, после того, как Пьер смахнул с него пыль и постелил старенькую, но чистую скатерть. Вскоре появился педант, неся в каждой руке по корзине, и торжествующе водрузил посреди стола крепость со стенами из подрумяненного теста, в недрах которой скрывался целый гарнизон перепелов и куропаток. Эту гастрономическую твердыню он окружил шестью бутылками, как бастионами, которые надо одолеть, прежде чем добраться до самой крепости. Копченые говяжьи языки и ветчина были поставлены по обе ее стороны. Вильзеву взобрался на один из буфетов и с любопытством следил сверху за непривычными приготовлениями, стараясь насладиться хотя бы запахом этих дивных изобильных яств. Его нос, похожий на трюфель, впитывал ароматные испарения, Зеленые глаза сверкали восторгом, подбородок был посеребрен слюной вожделения. Он не прочь был приблизиться к столу и принять участие в трапезе, достойной гаргантюа и решительно идущей в разрез обычному здесь подвижническому воздержанию. Но его пугали незнакомые лица, и трусость брала верх над жадностью». Находя, что свет лампы недостаточно ярок, Матамор достал в повозке два бутафорских шандала из дерева, оклеенного золоченной бумагой, с несколькими свечами в каждом, отчего освещение стало, можно сказать, роскошным. Эти шандалы, по форме напоминавшие библейские семисвечники, ставились на алтарь Гиминея в финале феерий или на першественный стол в Марианне Мере и Виродиаде Тристана. От них и от пылающих сучьев мертвая комната как будто ожила. Розовые блики окрасили бледные лица на портретах, и пусть добродетельные вдовицы в тугих воротничках до подворотка в чопорных рабронах поджимали губы, глядя, как молодые актрисы резвятся в этом суровом замке, зато воины и мальтийские рыцари, казалось, улыбались им из своих храм и рады были присутствовать при веселой перушке Исключение составляли двое-трое седовласых старцев с надутой миной под желтым лаком, невзирая ни на что хранивших то злобное выражение, какое придал им живописец. В огромной зале, обычно пропитанной могильным запахом плесени, повеяло жизнью и теплом. Обветшание мебели и обоев стало менее заметно, бледный призрак нищеты, казалось, на время покинул замок. Сиганьяк, поначалу неприятно пораженный происшедшим, теперь отдался во власть сладостных ощущений, неизведанных ранее. Изабелла, Донна Серафина и даже субредка приятно волновали его воображение, представляясь ему скорее божествами, сошедшими на землю, нежели простыми смертными. Они в самом деле были прихорошенькими женщинами, способными увлечь даже не такого неискушенного новичка, как наш барон. Ему же все это казалось сном, и он ежеминутно боялся проснуться. Барон повел к столу донную Серафину и усадил ее по правую свою руку. Изабелла заняла место слева, субредка напротив, Дуэнни расположилась возле педанта, а Леандр и Матамор уселись кто куда. Теперь молодому хозяину была дана полная возможность рассмотреть лица гостей, рельефно выступающие на ярком свету. Прежде всего, его внимание обратилось на женщин, а потому уместно будет вкратце обрисовать их, пока педант пробивает брешь на подступах к пирогу. Серафина была молодая женщина лет 24-25, привычка играть героинь наделила ее манерами и жеманством светской кокетки.